Глава третья. Мы снимали большую комнату с печью у тёти Шуры Каршеевой, платили 25 копеек с человека в день за постой и ещё 30 копеек за кринку парного молока. Кругленному пятистенку примыкал длинный низкий двор, крытый в отличие от дома не дранкой, а чёрным полуистлевшим толем, кое-где прохудившимся. Окна в хлеву были крошечные, как бойницы. Но в полумраке угадывались стойло для коровы и загон для овец. Один угол под самый потолок был забит душистым сеном. По стенам на гвоздях висели серпы, косы, хомут, дуга, видно, когда-то в хозяйстве имела селошить. Тут же стояли большие сани с загнутыми вверх полозьями, как в фильме про Морозка, и треснувшие деревянные корыта. как в сказке про золотую рыбку. В углу прятался старый позеленевший самовар с дырявым боком. По земленому полу шла неглубокая канавка, по которой истекала наружу жижа из коровьего стойла. Здесь можно было справить нужду, чтобы среди ночи не бежать за огороды. Дед Георжик и тётя Шура были земляками, оба из шатрищ. Он помнил её ещё девочкой. Учился в Приходской школе с её братом Фёдором, пропавшим без вести на фронте. Она вышла потом замуж в селище за первого парня на деревне Павла Коршеева. Гуляка из Абияка, он погиб в Кимрах в пьяной драке. Тёте Шуре осталась с дочерью Тоней и неполноценным сыном Колей, жертвой пьяного зачатия, как выразился Башашкин. Однажды он приезжал сюда в отпуск, поддавшись уговорам, но пожив пару недель объявил, что у него с волжскими комарами антоганистические противоречия. Дядю Колю я застал. У него было узкое, отёчное лицо с отрешённой улыбкой, а слов он знал, наверное, не больше детсадовца средней группы. Будучи недоразвитым с рождения, в колхозе дядя Коля не работал. А целыми днями сидел на берегу и ловил рыбу, складывая её в жестяной бидон с узким горлом, и радуясь каждому подлещику так, словно выудил какое-то неведаль. Он вскоре умер. Когда мы в очередной раз приехали в селище на лето, то вместо улыбчивого инвалида обнаружили на комоде его фотографию с чёрной полосой на уголке. По привычке всхлипывая тётя Шура рассказала: Январь выдался снежный, завалило все дороги. А зимник по льду не протарили вовремя, и дядю Колю с гнойным аппендицитом 3 дня не могли забрать в больницу в Белый городок, а у местного фельдшера не оказалось нужных инструментов, чтобы сделать срочную операцию, а может, побоялся ответственности. Так дома на Тифике и отошёл. С похоронами тоже неприятная заминка вышла. Бабушка Таня не разрешила класть покойного в могилу к убиенному Павлу. Она с самого начала не верила в то, что уродиц Коля плоть от плоти её красавца сына, погибшего в расцвете лет. Но пришёл председатель сельсовета, пригрозил гневом общественности, и старушка нехотя сдалась. Вообще-то сначала хозяйкой в доме была Татьяна Захаровна, свекровь тёти Шуры. Когда зарезали Павла, кто-то надоумил вдову пойти в народный суд, который и отписал ей избу, как матери-одиночке, а Захаровне оставили лишь комнату, где она и жила вдвоём со своим старым котом Семёном, Сёмой. Со снохой баба Таня не разговаривала, даже не здоровалась. Еду себе она готовила отдельно и грядокку в огороде имела собственную. Но к Жоржику и бабушке Мане Захаровна относилась хорошо, часто зазывала в гости, а я увязывался с ними. Мы пили чай с черничным вареньем или с сахаром в прикуску, подливая в заварку кипяток из старинного самовара с медалями. Крупные, похожие на осколки белого мрамора куски рафинада кололи специальными щипчиками, чтобы я не мешал разговору. Захаровна давала мне коробочку со старинными монетами, в основном, копейками, полушками и крошечными грошиками. Но был там и большой пятак, медный с прозеленью. На одной стороне неуклюже распластался двуглавый орёл, а на другой виднелась витиеватая буква Е, увенчанная короной, а внизу две римские палочки. Между короной и верхней завитушкой вензеля была пробита дырочка. Зачем? спросил я. Колька, дурачок мальчёнка, стенул и подгрузило для донки приладил. Я уж его трепала-трепала, так и не понял за что. Квёлый умом-то был покойник. Монетам не так нравилось, что я иногда напрашивался в гости к Захаровне или вызывался отнести ей жаркое из лисичек, приготовленное бабушкой, только чтобы снова подержать в руках тяжёлый медный кругляш. Заметив моё пристрастие, она как-то погладила меня по голове и сказала: "Ева, как к пятаку ты присох. Ладно, когда помру, тебе достанется, отпишу". В чистой светлой комнатки Захаровны всюду лежали кружевные салфетки, а на подоконнике тесно стояли горшки с геранью, столетником и Ванькой мокрым. который я про себя звал аленьким цветочком. На стене висел в деревянной раме фотопортрет Павла, чуть подкрашенный ретушёром, особенно глаза голубые и губы коралловые. Красивый, с буйным чубом, торчащим из-под лихо заломленной кепки, в белом кашне, он был похож на актёра из кинофильма Свадьба с преданым. Старушка вздыхала, глядя на портрет, Каждый раз рассказывая одно и то же, мол, сынок женился нехотя, окриком из сельсовета, чтобы прикрыть грех, от которого отнекивался до последнего. Хотел поначалу скрыться, на север завербоваться, отговорила, и напрасно. Был бы, возможно, жив и при деньгах. Шурку он, получалось, вовсе не любил, потому-то и гулял на все стороны, а зарезали его цыгане, их в кимрах прут-пруди. И это чистая правда. Когда мы в третий раз ехали на Волгу с Жоржиком и бабушкой, родители остались в Москве. Наш теплоход Сергей Киров пришёл в Кимры с опозданием. Пока вытаскивали с борта свои многочисленные пожитки, а потом переносили на берег к маленькой пристани, утренний Кашинский катер ушёл. Мы даже видели его корму. Оставалась изнывая от скуки и отмахиваясь от комаров, ждать вечернего рейса. Сумок, коробок, баулов было много. Вести приходилось почти всё: тушёнку, сгущёнку, сахар, крупы, вермишель, яйца, которые, переложив мятыми газетами, упаковывали в деревянный чемоданчик. В сельпо, где можно было купить топор, серп и даже косу, Из продуктов был только хлеб, серые макароны, куриво, водка и частик в томате. В общем, еду тащили из Москвы. Жоржик, оглядевшись, назначил меня часовым, приказав ходить вокруг наших вещей дозором, не подпуская к ним никого из посторонних, а в случае чего вызывать старших громким криком: "Стой, кто идёт". Я бдительно охранял наше добро. Для порядка прикладывая ладонь к боровям, как Илья Муромец на коробке папирос Три богатыря. Оказалось, караулил я не зря. Вскоре из-за кустов выглянул чумазый и лохматый цыганёнок, видно, посланный на разведку. Он некоторое время слонялся окрест, постепенно приближаясь к нашим пожиткам, и когда чертёнок пнул ногой рюкзак с консервами, я завопил: "Стой, кто идёт!" Тут же явились на крик взрослые, а лазутчик смылся. Молодец, похвалил меня Жоржик. Как бы нашего караульного самого не уволокли, усмехнулась бабушка. Меня? А ты не слыхал, цыгане детей крадут. Зачем? Видать, своих им мало. Потом перед сном Я придумал историю про то, как меня похитили и увезли в цыганский табор, где я остался временем вожаком. И вот однажды решил проведать родное общежитие. К этой фантазии я обращался взрослея не раз, и на сегодняшний день она превратилась в законченную историю. Как табор смог беспрепятственно миновать будки с стаканами с дотошными орудовцами, я соображать не стал. Откуда берутся в атаге цветастых цыганок с детьми грязными на вокзалах, если там-то милиционеры и дружинники на каждом шагу? А вот когда на разноцветных кибитках шумной толпою мы мчались по нашему Балакиревскому переулку, вся 348-я школа высыпала к окнам и прилипла к забору. "Кто это в красной рубашке верхом на вороном коне?" в восторге спросила Шура Казакова, указывая на меня. Наверное, самое главное у них, догадалась Дина Гапоненко. Хотела бы стать цыганкой. Конечно, у них же золотые зубы. Дальше события разворачиваются так. Возле ворот общежития я, словно яшка в неуловимых мстителях, лихо соскакиваю с коня, разминая ноги и озирая места, где играл с друзьями в беззаботном детстве. Потом пускаю в нашу комнату лучшую табурную гадалку с особым заданием. Она стучится в дверь и видит бедную Лиду, уже много лет оплакивающую пропавшего сына. Седой Тимофеич сидит рядом за столом и лечит горе, подливая себе в рюмку заводской спирт из манерки. Дай руку, молодая, погадаю судьбу предскажу, тараторит моя посланница. Что вы себе позволяете? Что за глупости? Я секретарь партбюро маргаринового завода и не верю в предрассудки. Идите прочь немедленно. Бесплатно красавица погодаю. Ну если бесплатно, валяй. Соглашается отец. На дёрмавщину и хрен слаще. Вижу, восклицает цыганка, разглядывая лидину ладонь. Всё вижу, скоро вернётся к тебе твоя пропажа. Готовься встречать дорогого гостя. Как вам не стыдно смеяться над нашим горем? Мы потеряли единственного сыночка, а вы чепуху мелите. Я сейчас милицию вызову. И тут в комнату вбегаю я с криком: "Мама! Какая я вам мама, гражданин цыган?" Но я рву на себе шёлковую рубаху и представляю на груди родинку размером с медный грош. Благодаря ей Если верить бабушке Ане, я был опознан и возвращён, когда в роддоме бестолковая нянечка чуть не перепутала меня с посторонним младенцем. Юрочка бросается ко мне лидо рыдая. Сын, блестит слезой суровый Тимофеевич и выливает в рюмку последние из манерки. В этом месте у меня самого влажнеют глаза, и я засыпаю.